Весь остаток пути она, не отрываясь, провела у коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно высовывалась, она жадничала. Она открыла, что назад глядеть приятнее, чем вперед. Величественные знакомцы туманятся и отходят вдаль, после краткой разлуки с ними, в течение которой с ответным грохотом на гремящих цепях и обдавая затылок холодом, Подают перед самым носом новое диво, Опять их разыскиваешь. Горная панорама раздалась, И все растет и ширится. Одни стали черны, Другие освежены, Те помрачены, Эти помрачают, они сходятся и расходятся, спускаются и совершают восхождение. Все это производится по какому-то медлительному кругу, как вращение звезд, с бережной сдержанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботой о целости Земли. Этими сложными передвижениями заправляет ровный великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным оком, немой и темный, он делает им смотр. Так строится, строится и перестраивается Урал. Она зашла на мгновение в купе, сощурив глаза от резкого света. Мама беседовала с незнакомым господином и смеялась. Сережа ерзал по пунцовому плюшу, держась за какой-то ременной настенный рубезок. Мама сплюнула в кулачок последнюю косточку, сбила оброненные с платья и, гибко и стремительно наклонясь, зашвырнула весь сор под лавку. У толстяка против ожиданий был сиплый, надтреснутый голосок. Он, видимо, страдал одышкой. Мать представила ему Женю и протянула ей мандаринку. Он был смешной и, вероятно, добрый, и, разговаривая, поминутно подносил пухлую руку ко рту. Его речь пучилась, и вдруг вспираемая часто прерывалась. Оказалось, он сам из Екатеринбурга, изъездил Урал вдоль и поперек, и прекрасно знает — А когда, вынув золотые часы из жилетного кармана, он поднес их к самому носу и стал совать обратно, Женя заметила, какие у него добродушные пальцы. Как это в натуре полных, он брал движением дающего, и рука у него все время вздыхала, словно поданная для целования, и мягко прыгала, будто била мечом о пол.